Глава 7. Потерять из поля зрения силуэт мельника — это была катастрофа. Чен ясно представлял себе, как мельник, сломя голову, бежит к японскому штабу, как предупреждает о приближении отряда по тропе, о движении Фуби Чена в обход японского фланга. Он уже ясно видел всю картину провала операции, и в этом не был виноват никто, кроме него, Чена. Не стоять тут, изображая из себя командира, а идти рядом с мельником, не спускать с него мушки пистолета. Вот что он должен был сделать. Он с досадой сказал Стилу. «Стой, я потерял проводника». Чен соскочил на землю, вылез и Джойс. Едва он сделал два шага, как сразу попал в топь. Чен услышал смех Джойса. «Чему вы?» с раздражением спросил Чен. «Действительно прекрасный проводник». Чен стиснул зубы. Подошли солдаты, во главе с высоким командиром. По-видимому, они сразу поняли, что произошло, но никто не издал ни звука. Молчал командир. Молчали Чен и Джойс. И вдруг в тишине безветренной ночи все ясно услышали шелест развегаемой жесткой травы. Звук быстро приближался. Чен выхватил пистолет. Но в этот же миг высокие стебли перед его лицом покачнулись, и на него надвинулась темная фигура человека. Это был мельник. Чен навел пистолет на перебежчика, но мельник смело отстранил оружие. Японцы близко, сказал он. Хорошо, что вы остановились. Ваша машина слишком шумит. Он хочет заставить нас бросить броневик и попасться японцам с голыми руками, по-английски сказал Стил, высунувшись из дверцы. Мельник, настороженно прислушивавшийся к звукам незнакомых слов, одно мгновение помолчал. Потом решительно заявил, ее нужно толкать руками, иначе японцы услышат. «Это пахнет правдой», — сказал Джойс. «Если мы хотим подойти к ним неожиданно, придется протолкнуть броневик на руках». И, обращаясь к мельнику, спросил. «Далеко до них?» Чен перевел ответ. «С половину Ли». Стив осторожно притворил дверцу и взялся за руль. Джойс и Чен вместе с остальными принялись толкать броневик. В тишине слышалось тяжелое дыхание людей, да изредка раздавалась чавканье чьей-нибудь ноги, попавшей в трясину. Тумана больше не было, но впереди там, где возвышалась полоса берега, казалось еще темнее, чем на болоте. Продвинувшись шагов на сто, люди вознеможения остановились. Только высокий командир готов был еще напирать и напирать. учена до слез болела рана — но он первым взялся снова за потеплевшую от многих рук сталь брони. Машина двинулась дальше. Теперь мельник шел медленно, шаг за шагом нащупывая тропу. Когда Чен оглянулся, ему показалось, что полоска горизонта стала чуть-чуть светлей, чем окружающая их тьма, неужели рассвет. Он пригляделся к циферблату. До назначенного удара оставалось не больше четверти часа. Шепотом приказал подналечь. Машина покатилась быстрее, люди почти бежали. Некоторые выбились из силы и отстали. Можно было подумать, что броневик двигает только высокий командир и Джойс. Такими большими казались они. Наконец мельник остановился. Вот, видишь? Чен посмотрел направление его вытянутой руки и различил контуры мельницы. До нее осталось не больше полутораста-двухсот шагов. Можно было только удивляться тому, что японцев не потревожило приближение отряда. По-видимому, они чувствовали себя со стороны болота в полной безопасности. Или притаились, — мелькнула мысль у Чена, и в этот миг он увидел, что мельник пригнулся и побежал к берегу. Прежде чем Чен успел выхватить пистолет, фигура проводника растворилась на фоне холма далеко направо к небу взвелась красная ракета Фубичена. Сон Шверера был недолог. Несмотря на шелковое белье, на все антипаразитные средства, которые были пущены в ход, чтобы предохранить его от насекомых, он все же проснулся от ощущения, что что-то щекочет его одновременно в разных местах тела. Чесались спина и грудь, руки, ноги, живот. Проснувшись, он тотчас вскочил, и с трудом отогнал мысль, что усыпан чумными блохами, выросшимися из какой-нибудь японской гранаты. Наскоро одевшись и бормоча себе под нос все бранные слова, какие знал, он вышел из коморки. Резкий свет ручного фонаря, еще ярче, чем прежде, обнаружил все убожество обстановки, в которой Шверер вынужден был проводить время вдали от дома, от привычных удобств, от родных. При мысли о родных Он вспомнил о Ботто и даже приостановился от удивления, куда он мог деваться. Ведь постель его была пуста. Неужели и тут он нашел объект для шалости? Неужели сорванца не угомонили ночи, проведенные в кабаках Харбина? В нижнем этаже мельницы Шверер увидел свет. Накамура стоял спиной к двери и заглядывал через плечо сидящего за столом Исии. Читал иероглифы, которые быстро выводила рука врача. По мере чтения, выражение лица японского генерала делалось все более довольным. В донесении, которое писал полковник Исии Сиро, говорилось, что план предстоящей операции был составлен под общим наблюдением и руководством его превосходительства, начальника императорской военной миссии в Харбине, генерал-майора Накамуры. Накамура с удовлетворением подумал, что в штабе Квантунской армии Завтра же узнают об обещании гомендановского генерала Янь Шифана, стоящего за южным концом болота, не мешать операции, задуманной Накамурой. Далее в Донесении сообщалось, что через сутки после того, как тут произойдет небольшое, разыгранное лишь для вида сражение с Ян Шифаном, войска Красных будут заражены чумой. болезнь эта станет распространяться с такой молниеносной быстротой, что в неделю от всей армии Яньшифана не останется ни одного солдата. Накамура, удовлетворенно втянув сквозь зубы воздух, «Командующему армии будет приятно читать такое прекрасное донесение», — сказал он. Изобразив последний иероглиф и поставив под ним свою именную печать, Иси вежливо предложил, «Может быть, и вам, тёсё Какко» угодно поставить изображение вашего высокого имени рядом с моей скромной печатью». Накамура уклонился от такой чести. «Еще никто не знает, как будет осуществлен прекрасный план. Нет смысла ставить свою печать раньше времени. Пока за все отвечает Исии. Так пусть отвечает. Вот если все пройдет хорошо, другое дело». За спинами японцев неожиданно послышалось громкое чихание Шверера. Оба испуганно обернулись. Увидев немца, Накамура расплылся в угодливой улыбке. — Уверены ли вы в том, что человек, посланный китайцам чтобы заманить их, не выдаст ваших намерений, эксцеленс? спросил Шверер. Шверер сам не знал, как пришла ему эта мысль, но стоило ее высказать, как она показалась вполне основательной. — Мы оставили у себя в руках залог его верности, — ответил Накамура. — Верность китайца? — Шверер пренебрежительно фыркнул жена и дочь. А, -а, а Это было единственным звуком, который успел издать Шверер. Гром пушечного выстрела заполнил помещение. Посыпались стекла и глина разбитой снарядом стены. Тотчас же послышалась трескотня винтовочных выстрелов и второй удар пушки. Все трое, сталкиваясь друг с другом, бросились к выходу. Выскочив на двор, Шверер услышал гулкое таканье тяжелого японского пулемета, второго, третьего. В темноте сверкали короткие блески выстрелов. Одни Шверер увидел сзади, другие били ему как бы в лицо. Третий раз ударила пушка. Следом за разрывом снаряда яркое пламя полыхнуло в деревянной надстройке мельницы. Шверер побежал прочь, выкрикивая «Отто! Отто!». Перебежав в двор, Шверер увидел фанзу. Первым движением было скрыться за ее стенами. Но тут же он сообразил, что глинобитные стены строения не защита. Он огляделся, ища какого-нибудь укрытия, и тут увидел Отто, выбежавшего из этой фанзы. «Скорее, скорее отсюда!» — крикнул ему Шверер. «Первое же попадание в склад бактериологических гранат!» Отто стоял, прислонившись к стене фанзы. «Скорее, же, скорее!» — бормотал Шверер, пытаясь оттащить сына от стены. Отто посмотрел отцу в лицо, будто только сейчас узнал его. Да-да, скорее отсюда, сейчас. Отто, не оборачиваясь, побежал к сараям, за которыми стояли автомобили. Шверр бросился было за ним, но в этот миг за его спиной сверкнуло пламя, такое яркое, что стало видна каждая соломинка на крыше фанзы. Страшный грохот потряс воздух, и Швереру показалось, что на него обрушился весь мир — бактериологические гранаты. Это была единственная мысль, которая успела прийти Швереру, когда он, отброшенный взрывом, покатился по склону холма. Шверер пришел в себя в автомобиле, мчавшемся по степи. Первое, что увидел Шверер, были несущиеся по сторонам, в ослепительном свете фар, высокие стебли гауляна. Они мелькали так быстро, что у Шверера закружилась голова. Он снова закрыл глаза и вдруг вспомнил чумные гранаты, и тотчас же почувствовал, что под бельем у него что-то копошится, поузает, блохи. Он застонал от ужаса и принялся срывать с себя одежду, белье. Отто пытался удержать его, хватал за руки, но генерал, скрежеща зубами, с пеной у рта, рвал и рвал на себе все, пока не почувствовал, что холодный ветер Бьющий навстречу мчавшейся машине ударяет его по голому телу. Тогда он сразу обмяк и, заплакав гнусавым старческим плачем, упал на сиденье. Было уже совсем светло, когда Фуби Чен, Стил и Джойс сошлись у Фанзы за тем местом, где раньше была мельница. Последним подошел Чен. Тыча дулом пистолета в спину плетущегося перед ним японца, летчик заставил его приблизиться к командиру. На японце были погоны врача. Он что-то бормотал и заискивающе улыбался. Фуби Чен, научившийся за время войны японским словам, необходимым в походе, не мог понять, что говорил японец. А тот с досадой повторял все одно и то же: Он хотел объяснить китайцам, что они могут не бояться заразы. Жаркое пламя сгоревшей мельницы. Уничтожила и опасные гранаты, и зараженных блох. Китайцы могли не бояться. Японец растягивал большой губастый рот в угодливой улыбке. Фубичен подошел к фанзе мельника, не тронутой пожаром, и заглянул в черный квадрат входа. Когда глаза его привыкли к полутьме, он увидел ребенка, ворочившегося на куче ветоши. Это была девочка с личиком, покрытым густым слоем пыли и копоти. Она спала в обнимку с котенком, И только когда луч солнца, скользнувший в крошечное оконце, упал ей на глаза, девочка недовольно сморщилась и закрыла глаза кулачками. Хубичен поднял ребенка. Уцепившийся было за нее котенок упал и жалобно замяукал. Девочка тотчас очнулась и потянулась к котенку, издала тот же звук. Мяу-мяу. Хубичен -мяу». оглядел внутренность фанзы и, стоявшие снаружи, услышали его крик. «Скорее сюда!» «Японца, врача». Они вбежали в фанзу. Фуби Чен молча показал в дальний угол. На полу лежала мертвая женщина в растерзанной одежде. Японец опустился на колени возле женщины. Через минуту он показал на два входных отверстия пуль. Чен вышел из фанзы. Следом за ним Фуби Чен с ребенком на руках. «Амельник?» — спросил он. «Я видел его тело под холмом», — ответил Джойс. «Вероятно, первая же японская очередь», — объяснил Стил. Фуби Чен взял на руки девочку. Нежный цветок его души. «Я думаю, что знаю нашего китайского крестьянина», — задумчиво проговорил летчик Чен. «Но если бы кто-нибудь рассказал мне случай с мельником», — не договорив, он отвернулся. 12 лет назад, когда только вернулся на родину», — сказал Фуби Чен, — «председатель Мао Цзэдун объяснил мне». «Вам необходимо постичь душу китайского крестьянина», — сказал он. «Поднимутся миллионы и миллионы». Фубичен поднял ребенка. «Миллионы нежнейших цветов зайдут на земле Китая». «Пусть японский врач осмотрит теломельника. Может быть, он еще не умер? Не очень хотелось видеть счастье в его глазах».